Глава вторая. Не успела я взяться за ручку дверцы автомобиля, как меня ослепил яркий свет автомобильных фар. Только этого не хватало. Оглянувшись, я увидела, что на стройку заехал внушительных размеров джип. Недолго думая, я выскочила из машины и бросилась к недостроенному зданию. Прижавшись к кирпичной стене, затаила дыхание и стала наблюдать за происходящим. Джип остановился неподалеку от иномарки. Заглушил мотор, не выключая фар. Из машины вышли трое мужчин достаточно крепкого телосложения. Костян, да мы здесь не одни, тут уже стоит какая-то тачка. Проверьте, кому не спится. Двое открыли дверцы на марке и стали трясти Ивана за плечо. Эй, братишка, вставай! Ты что здесь делаешь? По-моему, он спит, пьяный, наверное, пробасил тот, что пониже. А по-моему, это жмурик, возразил высокий. «Какой еще жмурик?» «Как какой? Самый, что ни на есть обыкновенный. Покойничек?» «Да ну, скорее всего, выпил хорошенько и крепко уснул. Тут невооруженным взглядом видно, что мужик отрубился». Высокий взял Ивана за руку и тут же отпрянул. «Да у него пульса нет, я же сказал, покойник!» «Точно, покойник», — согласился низкорослый крепыш. «Как-то его странно убили. Ни огнестрельного, ни ножевого ранения». «А с чего ты взял, что убили?» «Когда убивают, сразу видно. Этот сам умер. Заехал зачем-то на стройку, почувствовал себя плохо. Сердце прихватило, бац, и откинулся. Инфаркт шибанул, а может, инсульт. Найти ночью жмурика плохой знак. Закрываем дверцы и уносим отсюда ноги». Ругаясь, мужчина захлопнули дверцы иномарки. Подошли к своему джипу, открыли багажник и вытащили оттуда тело мужчины. Он был либо мертв, либо без сознания. «Давай занесем его быстренько в здание, пусть там валяется». Взяв мужчину за руки и за ноги, они оттащили его подальше и бросили в кучу строительного мусора. Я стояла ни жива, ни мертва, и что было сил, вжалась в стену. Когда мужчины проходили мимо, я ощутила, как меня обдало холодным потом. Показалось, еще чуть-чуть, и я выдам себя чересчур громкими ударами сердца. «Надо быстрее сматываться отсюда, а то вдруг Жмурик кому-нибудь здесь встречу назначил, а сам откинулся. В любой момент может кто-то приехать. Нежелательно, чтобы тут видели наш джип и запомнили его номера». Мужчины сели в джип, и машина тронулась. Дождавшись, когда автомобиль скроется из виду и на стройке вновь станет темно и пусто, я бросилась к тому месту, куда они бросили человека. Выпочканный в строительном мусоре молодой человек лежал лицом вниз. Мне даже показалось, что он еле слышно постанывает. Нащупав у него пульс, я перевернула его на спину и побила по щекам, пытаясь привести в сознание. «Послушай, кто ты?» Но парень в сознание не приходил. Было видно, что его как следует избили. Неожиданно он открыл глаза, посмотрел на меня невидящим взглядом и прошептал. «Пить». «Где я тебе сейчас возьму воду? Давай вызову скорую помощь. «Нет, только не скорую». «А что мне с тобой делать? Оставить здесь умирать?» «Я не хочу умирать». Не раздумывая, я потащила пришедшего в себя молодого человека к машине Ивана. Я открыла дверцу и перетащила мертвеца на заднее сиденье. Посадив незнакомца на переднее сиденье, я села за руль, доехала до дороги и, остановив машину у развилки, вытащила из нее стонущего незнакомца предварительно сунув ключ от машины в карман куртки Ивана и нажав на кнопку, которая тут же заблокировала все дверцы. По крайней мере, когда его найдут, придется хорошо потрудиться, чтобы попасть внутрь машины. Посадив молодого человека прямо на землю и прислонив его к дереву, я почти сразу поймала старенькие «Жигули» и умоляюще попросила водителя. «До Кутузовского довезете? Я хорошо заплачу. Только дело в том, что я не одна». Вон, видите, молодой человек сидит у дерева. Он со мной. Тут недалеко коттеджный поселок есть. Так вот, мы были на вечеринке. Мой парень хорошо выпил, чуток подрался. Он немного не в форме. А у меня в машине он драться не будет? Нет, что вы. Он же в дупель пьяный, спокойный. Да и слишком плохо себя чувствует. И сколько ты мне заплатишь? Названная сумма водителя вполне удовлетворила. Он кивнул, но тут же предупредил. «Только ты его сама тащи, я из машины выходить не хочу». «Без проблем». Я бросилась к молодому человеку и, подтащив его к жигулям, затолкала на заднее сиденье. «А что он такой грязный-то? Он же мне сиденье запачкает. Мы так не договаривались», — принялся возмущаться водитель. «Я же сказала, он пьяный, подрался. Вот и звалялся в грязи, как поросёнок». «Да вы не переживайте так». Я вам еще денег накину, чтобы вы могли хорошую чистку в машине сделать». «Ладно, садись», — бросил водитель и осторожно спросил. «А ты уверена, что парня не нужно в больницу?» «Уверена. Я его сама в порядок приведу. Серьезных травм нет. Так, синяки до да ссадины». Мы подъехали к моему дому. Я заплатила водителю с лихвой и потащила молодого человека в подъезд. Он был слишком слаб, чтобы идти самостоятельно и повис на мне всем своим телом. Когда мне все же удалось затащить его в квартиру, я чуть не рухнула на пороге от усталости, но все же нашла в себе силы снять с него грязную одежду и положить его на кровать. Только тогда я отдышалась и налила себе бокал вина. Достала плитку шоколада и, посидев на подоконнике несколько минут, пошла искать обезболивающее для незнакомца. Обработав синяки из ссадины и напичкав его таблетками, Я прикрыла дверь в спальню и пошла принимать душ. После, выпив пару бокалов вина, съела ровно полплитки горького шоколада и, как только прилегла на диван, сразу провалилась в глубокий сон. Проснулась с первыми лучами солнца и, повалявшись на диване еще минут пятнадцать, накинула халат и собрала в хвост волосы. Затем осторожно открыла дверь в спальню, подошла к мужчине, лежащему с закрытыми глазами, и потрясла его за плечо. «Послушай, ты там случайно не крякнулся? Ты живой?» Молодой человек открыл глаза и прошептал. «Пить». Я кинулась к графину, налила стакан воды и поднесла к его губам. «Как тебя зовут?» «Тим». «Тимофей, что ли?» «Все зовут меня Тим». «Послушай, Тим, тебе нельзя тут оставаться. Давай я отвезу тебя в больницу». «Нет», — замотал он головой и посмотрел на меня испуганно. «Только не это». «Ну почему?» «Со здоровьем не шутят. Тебе нужно обследоваться. Вдруг у тебя сотрясение мозга или черепно-мозговая травма. А может, почки отбиты?» «В больнице меня найдут и добьют». «Тим, ты прекрасно знаешь. Если хотят убить, убивают сразу. Тебя оставили в живых, значит, просто предупредили. Что ты натворил?» «За что тебя избили, затолкали в джип и выкинули на стройке? «Не знаю. Но такого не может быть. Мне нужно хорошенько подумать». «Подумай. Только если можно не в моей квартире». «Как тебя зовут?» «Рада», — сухо ответила я. «Рада. Неужели ты в таком состоянии выкинешь меня на улицу?» «Тим, что значит выкинешь? Я и так для тебя много сделала». Еще неизвестно, сколько бы ты провалялся на стройке, пока тебя кто-нибудь нашел. Пойми, у меня своя жизнь, а у тебя твоя. Благотворительность мне чужда. У меня нет возможности тебя выхаживать и варить тебе куриные бульончики». «Дай зеркало», — неожиданно велел Тим и даже попробовал чуть-чуть приподняться. «Учти, ничего хорошего ты там не увидишь», — пробурчала я и поднесла ему зеркало. Молодой человек посмотрел на свое отражение и прошептал. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Он помолчал и добавил. Не рожа, а сплошной синяк. Убрав зеркало, он как-то особенно тяжело вздохнул и, как ни в чем не бывало, произнес. Радость моя, ты что-то говорила про куриный бульон. Он дает силы. Я когда в детстве болел, мне мама постоянно бульончики варила. Вот от бульончика я бы сейчас не отказался. Только когда будешь класть в кастрюлю курицу, ты ее на куски не разрезай, а клади целиком. Так навара больше получится. И, пожалуйста, никаких приправ. Только курица и рис, как в детстве. Я задохнулась от возмущения и, захлопав длинными ресницами, пробулькала сквозь зубы. Тим, ну ты и хам!